Глава 12. Доклад проекта Спарта, датированный 11 января 2039 года. Восстановленное оглавление. Раздел 7. Раздел 7. Функциональность экипажа. Пункт 7.1. Сравнение экипажей из роботов и людей. 7.1.1. Роботы настраиваются на определенную задачу. 7.1.1.1. Экипаж из людей является многофункциональным. 7.1.2. Роботы не способны к обучению. 7.1.2.1. Повторяя одни и те же действия, человек работает все лучше и все быстрее. 7.1.3. Роботы не обладают изобретательностью. 7.1.3.1. Человек стремится сделать больше, приложив меньше усилий. 7.1.4. Роботы ненадежны. 7141 Человек обладает способностью самовосстановления и откликается на медицинское вмешательство. 715 Роботы не реагируют на изменения окружающей обстановки. 7151 Человек мгновенно реагирует на возникшую проблему. 716 Роботы требуют значительного количества электроэнергии. 7161 Экипаж из людей потребляет энергии значительно меньше. 717. Робота можно перепрограммировать мгновенно. 7171. Для того, чтобы обучить человека новой задачи, требуется время. 718. Роботы не потребляют ресурсы. 7181. Экипажу из людей будут постоянно требоваться значительные ресурсы на протяжении всего этапа строительства. 719. Роботы не требуют защищенной среды. 7191. Экипажу из людей для работы потребуется предварительно создать значительную инфраструктуру. 7110. Роботы не жалуются. 71101. Экипажу из людей потребуется психологическая поддержка. 7111. Роботы не устают. 71111. Человеку потребуются периоды отдыха. 7112. Роботы являются расходным материалом. 71121. Человек будет эмоционально реагировать на потерю близкого. Тени изменились. Оставленное без внимания солнце поднялось в зенит и начало снова клониться к горизонту. Багги ехал прямо на него. Однако света все равно было не больше, чем в пасмурный зимний день. Краски камней валявшихся на поверхности становились более сочными. Небо из розового становилось красным. Висящая в воздухе пыль казалась мягким одеялом. Чем ниже опускалось солнце, тем больше удлинялись тени. Фрэнк был весь покрыт слоем пыли. По необъяснимой причине она была липкой. Фрэнк мог сдвигать эту тонкую пленку, но не мог сбросить ее с себя. Он не знал, как ему предстоит от нее избавиться. И теперь Фрэнк начинал беспокоиться о том, не будет ли наслаивающаяся пыль мешать работе механизмов, которые они станут использовать. У себя на стройке он всегда поддерживал безукоризненную чистоту, потому что так было проще замечать любые недоделки а также сохранять хорошие отношения с соседями. Фрэнк крякнул, когда Марси наехала колесом на край частично погребенного в песке камня, отчего содрогнулась вся рама, отозвавшись резким толчком у Фрэнка в костях. Марси сидела на сиденье. Он кое-как устроился у нее за спиной. Ему оставалось только надеяться на то, что она не забыла о его существовании. Ему казалось, что они развивают значительно больше 10 миль в час, черт возьми. Хотя он не видел спидометр и мог судить только по мелькающей под ногами земле. Не мог он также отпустить спинку сиденья, чтобы посмотреть, сколько воздуха осталось в скафандре, поскольку в этом случае он мог не удержаться и свалиться на землю. На такой скорости колеса, похоже, не успевали деформироваться, чтобы поглотить удар от столкновения с препятствием. Даже самые маленькие камешки вызывали тряску. Конечно, медленнее было бы удобнее. Однако в настоящий момент личное удобство беспокоило Френка меньше всего. Главное, чтобы Марси успела доехать обратно до того, как до того, как у них закончится воздух. На что это будет похоже? Заметит ли он вообще хоть что-нибудь? В самом начале карьеры Френка, еще до того, как он основал собственную компанию, Произошел несчастный случай с человеческими жертвами. Они сносили старую бензозаправку, расчищали место для строителей, которые должны были возвести безликие жилые коробки. Два парня залезли в подземную цистерну, и там Фрэнк их и обнаружил, валяющимися у основания лестницы. Тяжёлый газ опустился на дно цистерны, выдавив весь воздух, и бедняги спустились как раз в него. Фрэнк присоединился бы к ним, если бы его не удержали более опытные, более мудрые руки. Парни не страдали, просто заснули. Подобная участь не для Фрэнка. Он должен построить базу, и ему обещали, что он сможет вернуться домой. Но сначала нужно возвратиться к спускаемому аппарату, по-прежнему невидимому вдали. Марси едет так быстро, как может, скорее всего, и даже быстрее. Френко было неудобно. Он вынужден был держаться за спинку сиденья обеими руками. А если он упадет, вернется ли Марсе за ним? Вообще заметит ли она это? Она ведь не может повернуть голову и посмотреть, что у нее за спиной. А если Фрэнк ее окликнет, как она поступит? Вероятно, остановится и подберет его, даже если это убьет их обоих. Фрэнк хотел и в то же время не хотел знать, какое пространство для ошибки у них есть. Неведение одновременно было благодатью и пугало. Несмотря на то, что он был здесь всего один раз, и к тому же шел в противоположном направлении, Фрэнк начал узнавать местность. Невысокие зазубренные холмы в середине кратера, стенки, вздымающиеся на тысячу футов вверх, полностью загораживая окрестные низменности, Массивная туша вулкана далеко на западе, не столько видимая, сколько ощущаемая и крутой подъем прямо впереди, который придется преодолеть на обратном пути. Тот самый, который до самого верха засыпан сыпучим песком. Марси убрала газ, и багги, прокатившись еще немного, остановился сам собой. Она проверила показания приборов скафандра и, закрыв панель, встряхнула руками. как ты там сзади никуда не делся. Для того, чтобы въезжать вверх по склону дюны, существует особая хитрость. Понимаю, это не дюна, но это похоже на дюну, и я отнесусь к этому как к дюне. Склон достаточно гладкий, и не слишком крутой, но он длинный и перепад высот большой. Если возникнет подозрение, что я опрокинусь или меня начнет уводить в бок, тебе придется спрыгнуть. Если ты останешься на багге, то сломаешь себе шею. А как же ты? Я тоже дам дёру, так что не парься. Размяв пальцы, Марси снова положила руки на рулевую колонку. У меня меньше пяти процентов», — сказал Фрэнк. А у тебя? То же самое. Этого хватит, чтобы добраться до цели, в самый обрез. Если показания панели управления скафандра верны, сойдет все, что укладывается в погрешность приборов. Выбравшись из трубчатой конструкции, Фрэнк встал на нее сверху на колени, опираясь ступнями в поперечные балки и ухватившись обеими руками за лонжероны. Оза была не самая удобная, но по крайней мере при необходимости можно будет спрыгнуть на землю. Багги чуть осел вниз. Это марсис приборной панели уменьшила жесткость покрышек. Широкий ребристый протектор приобрел большее сцепление с землей, после чего они снова тронулись. Плавное ускорение до самого подножия склона. Колеса крутились, вгрызаясь в песок, увлекая багги вверх. Казалось, скорость нисколько не уменьшилась, по крайней мере, в начале. Однако на полпути наклон увеличился, песок стал глубже, на поверхности появились рытвины и ухабы. Но Марси рассчитала все правильно. Она направила багги прямо вверх по склону, чтобы накопленный момент инерции позволил преодолеть горб и добраться до пологой верхней части. И Фрэнк слышал Негромкий низкий гул, пульсирующий вокруг. На протяжении всего дня царила полная тишина. И сперва он вообразил, что ему просто кажется, или он чувствует вибрацию металлической рамы под собой. Но нет. Он действительно слышал надрывный рев четырех двигателей и хруст покрышек, вгрызающихся в сыпучий песок. Когда эти звуки начали затихать, они уже почти достигли вершины. Осталось преодолеть лишь последний мягкий гребень. Стиснув рулевую колонку, Марси подалась вперед. Натужно взревев, напоследок, Ваги перевалил за гребень и, качнувшись на рессорах, сбавил скорость. "И это придется проделывать каждый раз?" спросил Фрэнк. Марси ответила не сразу. "Да", сказала она наконец. "Но можно будет найти более легкие дороги вверх и вниз" для этого понадобится карта. Отлично сработано. Фрэнк похлопал Марси по плечу, или, по крайней мере, по твердому панцирю, закрывающему плечо. Почувствовав, как она вздрогнула, он поспешно отдернул руку. Фрэнк услышал, как Марси пробормотала что-то невнятное и припала губами к трубке с водой. Отпрянув назад, он снова устроился на шасси. И стало ждать, когда она снова увеличит жесткость покрышек и двинется дальше по каменистому плато. Ничего этого не произошло. Марси, что-то, она закашлялась. Не так. Так, держись. Алиса, Алиса, у Марси проблемы. Мгновение в эфире царила тишина. Брэк, заткнись, твою мать. Никому нет дела до того, кто я, Алиса или Шепард. Проблемы с ней или со скафандром? Пока что не знаю. Фрэнк забрался на шасси так, чтобы оказаться за приборной панелью лицом к Марсе. Она очень бледная. Протянув руку, он вытер стекло шлема. Ему стали видны ее глаза, красные и слезящиеся. Марси? Марси? Марси уставилась на него невидящим взглядом. Рот у нее был приоткрыт, она учащенно дышала. Я сняла диагностику. Содержание кислорода в крови в норме. Дыхание учащенное, пульс учащенный, давление повышенное. Подожди, я взгляну на кардиограмму. Марси, схватив ее за шлем, он заколотил по нему. Ты меня слышишь? Я сейчас говорю с Алисой. Сердечный ритм аэктопический. Что? Сердце пропускает удары. Что говорит скафандр о содержании углекислого газа? Я и сама могу найти у себя, но у тебя получится быстрее откинув вниз приборную панель скафандра, Фрэнк изучил перевернутый вверх ногами экран. Он начал было нажимать на кнопки, чтобы листать меню, но Марси ударила его по рукам. "Ты что делаешь?" заплетающимся языком выдавила она. "Пытаюсь тебе помочь". Фрэнк предпринял новую попытку, но Марси опять его оттолкнула. "Она мне не дает». Подожди минуту. У нас нет минуты, Алиса. «Мое предположение У Марси отказал газопромыватель, отвечающий за удаление CO2. Она вдыхает слишком много углекислого газа. Ты можешь сам сесть за руль и срочно доставить ее сюда. Уже этим занимаюсь. Обойдя вокруг приборной панели, Фрэнк нажал на замок ремня безопасности. Скорещённые ремни расстегнулись, и он взял Марси за руку, одной рукой под мышку, другой за коробку системы жизнеобеспечения. Марси, вставай, дальше поведу я. Марси набросилась на него, и ее неистовое нападение застигло Фрэнка врасплох. Не удержав равновесия, он оступился и повалился навзничь. Медленно, не выпуская Марси, вытаскивая ее с сиденья. У него было время подумать, что делать: то ли отпустить Марси, то ли держать ее до тех пор, пока они не упадут на землю. Фрэнк не хотел падать на спину, не хотел падать на лицо, значит, на плечо и поджать руки. Он прижал Марси к себе, стараясь защитить жизненно важные части ее скафандра. Они упали. Фрэнк сжимал Марси в объятиях. Земля была усеяна камнями, но скафандры не провались. Поднявшаяся столбом пыль быстро осела на упавших. У Марси начались спазмы. Она закатила глаза. Изнутри на стекло шлема плеснула рвота. У нее припадок. Алиса, что мне делать? переверни ее лицом вниз. Открой люк на спине. Полная перезагрузка всех систем жизнеобеспечения. Мне их отключить, а затем включить снова. Быстрее. Марси больше не сопротивлялась. Перевернув ее лицом вниз, Фрэнк своими толстыми неуклюжими пальцами вцепился в механизм открывающий крышку. Ему удалось просунуть один палец и потянуть. Крышка открылась. Фрэнк прошел обучение и знал, что искать кнопки в углублениях справа вверху. Он ткнул красную. Все лампочки погасли. Сколько ждать, спросил он. Ну, в десять 10 секунд. Разве ты не знаешь? Не знаю, приходится гадать. Досчитав до восьми, Фрэнк почувствовал, что ждать дальше не может. Нажав на зеленую кнопку, он увидел, как скафандр снова заработал. Фрэнк. Да, Лиса. У Марси аритмия. Я могу что-нибудь сделать? Нет, подними ее. Положи на багги как можно быстрее, привези сюда. Ее опять вырвало. Тогда держи ее лицом вниз. Мне нужно ее привязать. Я не смогу управлять багги, держа ее». Тогда привязывай. Господи, Фрэнк, поторопись. Фрэнк поднял Марси. Она была похожа на тряпичную куклу конечности безвольно болтались, но все равно нести ее было очень неудобно. Ее ноги волочились по земле, руки свисали, и хотя туловище было заключено в жесткую оболочку скафандра, это создавало дополнительный вес. Не было и речи о том, чтобы поднять Марси на багги нежно, поэтому Фрэнк вскинул ее вверх, имитируя тяжелатрический толчок, после чего перевалил на раму. У него осталось несколько хомутов для кабелей. Один он обмотал вокруг запястья Марси и туго затянул его. Второй пропустил через первый, чтобы привязать ее к ланджерону. Затем Фрэнк проделал то же самое с ее щиколоткой. Он посмотрел на лицо Марси сквозь подтеки рвоты, который было забрызгано изнутри стекло шлема. Глаза у нее были закрыты. Она не подавала признаков жизни. У Фрэнка не было времени переживать. Нужно как можно быстрее отвезти Марси назад и надеяться на то, что Алиса сотворит какое-нибудь волшебство. Даже на то, чтобы забраться на сиденье. Ушло 10 секунд, которых у Фрэнка не было. Он решил не связываться с ремнями безопасности. Крепко вцепившись в рулевое колесо, Фрэнк нажал до отказа акселератор. Металлические трубы каркаса передали вибрацию оживших двигателей, покрышки вгрызлись в грунт. Багги покатил вперед. Фрэнк увидел впереди спускаемый аппарат. Аппарат увеличивался в размерах, стали видны детали. До него было ехать считанные минуты. Фрэнк не мог обернуться, чтобы посмотреть на Марсе и даже чтобы просто сказать, по-прежнему ли она привязана к раме. Багги оснащён видеокамерами, обеспечивающими задний обзор. Однако их установку и подключение оставили на потом. В груди у Фрэнка поднималось знакомое чувство чувство беспомощности, неспособности сделать что-либо, чтобы изменить ситуацию, будучи обреченным смотреть, как как умирает человек, который ему не безразличен, за которого он отвечает. И сейчас Фрэнк даже не мог никого убить, чтобы это исправить. Багги вел себя по-другому, нежели на земле. Он буквально парил над поверхностью, взлетая в воздух всякий раз, когда Фрэнк наезжал на гребень А каждое столкновение с большим камнем приводило к тому, что колесо на какое-то мгновение теряло контакт с грунтом. Быть может, все было бы иначе, если бы он не гнал с такой скоростью. Ему приходилось бороться с рулевым колесом, постоянно подправляя направление движения, словно он участвовал в ралли. Стиснув зубы, Фрэнк полностью сосредоточился на управлении багги. Алиса, я уже совсем близко. Я уже почти на месте. Как только доберешься сюда, сразу же заходи внутрь. Ты меня понял? Я сама займусь Марси. Я могу нести ее на руках. Фрэнк, у тебя не осталось воздуха, и я не хочу, чтобы у меня на руках были сразу два пациента, и мне нужно было решать, кем из них заняться в первую очередь. Я здесь врач, и это приказ. Я не обязан делать то, что ты говоришь. Ты это сделаешь, если хочешь жить. До спускаемого аппарата осталось 30 секунд. 20. 10. Фрэнк подогнал багик к самому трапу и только тут сообразил, что шум, наполняющий его слух, был сигналом тревоги, настойчивым, непрерывным. Наружный люк шлюзовой камеры был открыт, и кто-то уже стоял наверху трапа и ждал Фрэнка. Алиса, это ты? Фрэнк, быстро поднимайся. Проходи сюда. Фрэнк выбрался с сиденья. Руки у него онемели, кисти гудели от тряски по пересеченной местности. Он не мог ни за что ухватиться. Для него оказалось практически невозможным пролезть по открытой раме багги, и он кое-как сполз, а может быть, свалился на землю. Алиса подхватила его, поставила на ноги и подталкивая в спину, помогла ему подняться по трапу. А как же Марсия? Я же сказала, что сама ею займусь подведя Френка к входному люку шлюзовой камеры, Алиса с силой толкнула его внутрь. Пролетев вперед, он наткнулся на противоположный люк, а Алиса, просунув руку внутрь, нажала на кнопку. Наружный люк начал закрываться. Марси. Алиса снова оттолкнула его к противоположной стене. Пока люк еще не закрылся до конца, она стояла на пороге, преграждая Френку дорогу к выходу. Когда щель стала слишком узкой, она отступила на наружную платформу, и люк закрыл Френка внутри. Что ты делаешь? Спасаю тебе жизнь, безмозглый идиот. Но Марси, она мертва, Фрэнк. Она мертва уже пять минут, Ее не оживить. Но никаких но. Уж я-то знаю, как выглядят мертвые. У нее остановилось сердце, и она перестала дышать. Мне потребуется пять минут, чтобы занести ее внутрь. «Еще пять минут, чтобы снять с нее скафандр, прочистить ей дыхательные пути, вколоть адреналин и только потом начать сердечно легочную реанимацию. Скафандр Франка продолжал недовольно гудеть, но характер звука изменился, как только шлюзовая камера начала заполняться воздухом. А ты, у тебя начинается кислородное голодание. Ты потерял способность рассуждать, поэтому как только давление выровняется, ты должен открыть свой скафандр. Понял? Внутренний люк шлюзовой камеры открылся, и Фрэнк, не удержавшись, повалился вперед на пол, прямо к ногам Брека. Ты слышал, что сказал врач? Открывай скафандр. Фрэнк по-прежнему на четвереньках открыл панель управления. У него перед глазами все расплывалось. Он ничего не видел. Я не Господи, Китридж, ты уже самых простых вещей сделать не можешь. Фрэнк заморгал. На экране из всех квадратиков горел только один. Остальные не горели. Он ткнул в него пальцем, надеясь, что сделал правильный выбор. Щелчок, жужжание, первые намеки на прохладный свежий воздух, проникающий к вспотевшей спине и слезящимся отрезе глазам. Люк шлюзовой камеры снова открылся, и вошла Алиса. Она подняла Френка в сидячее положение, затем с вызовом шагнула к Брэку. Тот отвернулся, уставившись на экраны. Подлатай его. Сделай все, чтобы завтра он смог снова тронуться в путь, сказал он, и размораживая следующего. Нам нужно двигаться дальше.